Следующий текст. Да, я помню этого парня. Один раз мне было страшно плохо, потому что я влюбилась за пять секунд в одного мальчика. Я влюбилась, потому что он на меня так странно смотрел, вот так смотрел. Вы понимаете, ну так. Ведь иногда же достаточно просто одного взгляда. я знала, что этого пылкого чувства Нет будущего. Там была такая ситуация, короче, что будущего нет. И я так страдала. Я страдала страшно, ужасно. До температуры 38,5. Я даже уехала из города. Просто один мимолетный взгляд и вся жизнь вдребезги. И я думала, что это навсегда. А потом мы с ним еще раз увиделись случайно. И оказалось, что он на всех так смотрит. Потому что у него газоглазие. Я помню этого парня. Он был красив просто, просто красив невероятно. Следующий текст. Без числа и названия. Видимо, я познакомилась с Димой и потеряла счет времени, ч и с л а м названием. Типа, что, какое сегодня число? Так. «Я считаю, что надо вести себя так, как мой кот Митя». Иногда я сижу на кухне, работаю, и вот что-то не получается, не сходится, не срастается, и брови сразу прибегают, переносятся, посмотреть, что тут вообще происходит. А я сижу, всех ненавижу, прямо вот не могу, сижу, как черная туча. А потом смотрю, что кот Митя лежит рядом. Он лежит на спине, разложив белоснежное полное тело по креслу. Он лежит даже как-то медленно, Рассматривает свой пышный меховой живот, разглядывает лапы, растопыривает мохнатые пальцы с коготками, очень внимательно себя смотрит, очень. И по нему в этот момент прямо видно, что он уже не знает, в какое место себя еще раз поцеловать. 25 января 2011 год. Вот Только что все нормально было. Я сидела, работала, ковырялась в ноутбуке, отвечала на звонки. Мама подошла и за одну секунду вышибла мозги. Мы купили ей квартиру и начали ремонт. Если бы Арнольд Шварценеггер разговаривал с моей мамой о ремонте, то он бы трусливо бежал, запинаясь о Сильвестра с т о л о н а и обгоняя Брюса Уильса. Один раз нам надо было снимать «Волков». Для съемок общего плана, чтобы не гонять зря этих гордых, опасных животных по городу, вместо волков бегали собаки-хаски. Волков использовали только для крупных планов звериных морд. Мы приехали перед съемками заранее посмотреть на хасок, проверить, что они похожи на волков. А там, знаете, такой просторный вольер и ужасно славные собаки. Они бегают, завернув хвосты бубликами на спине так, что видно вот эти жопкие копилки. В стае была самая главная собака Хаска. Ее звали Тузик. Тузик лежал на будке и на всех смотрел. Тузик был весь белый, без единого пятна, с голубыми глазами и в пышных меховых трусах. Хозяева сразу сказали, что если мы хотим волков, то хасок надо гримировать, потому что у них лица светлые, а волков серые. И гримировать хасок можно только кофе, потому что никакой другой грим на этой шерсти не сидит. Прошло несколько дней, идет съемка. Я говорю в рации администрации, срочно собак на площадку. И вижу, как всех ведут. они идут такие ужасно горды, но потому что они понимают же, что их сюда как волков привезли. Страшно всем, да? А впереди самый страшный тузик в меховых трусах. Идет, дышит, вывалив язык. Вожак, такой в е д ь страшный, дико опасный волк, перемазался кофе и пришел сниматься в кино. Вот моя мама, она тоже вожага, перемажется вся кофе и ходит по квартире. Она всю жизнь работала начальницей. Поэтому, когда мама приходит в любое помещение, то сразу ложится на будку. Жить в ее квартире без ремонта невозможно. Поэтому пока мы живем вместе, в одном вольере, и она все круче и круче закручивает мне тут хвост бубликом. Мама очень любит помакать сосисочки. В кетчуп, например, или в какой-то другой соус. Я сижу на кухне вечером. Заходит мама. По ней сразу видно, что она перемазалась кофе и пришла помакать. В кетчур т о т о помакает, потом в горчичку или в майонез может макнуть. Я ей говорю, мама, не ешь на ночь. А она как бы перемажется, вся кофе и макает. Попробуй сделать замечание. Я ей говорю, давай сделаем так. Она говорит, это дорого. Я говорю, зато качественно и хорошо. Она говорит, нет, ты много работаешь, и мне тебя жалко. И тут наступает вот этот подлый момент, потому что мало того, что я много работаю, но еще должна успокаивать маму и просить ее не переживать по этому поводу. Во-первых, на это нет времени и никакого желания. Во-вторых, я же стараюсь для тебя. Ну чего ты отказываешься? Мы же не чужие люди, наоборот, самые родные. О ком мне еще так заботиться? Кому еще хотеть самого лучшего? Когда строители называют ц е н ы то у меня рука тянется к пистолету. И непонятно, кого хочется пристрелить. То ли себя, то ли их. И еще мама рядом стоит и очень-очень глубоко вздыхает. Я даже не умею в голове такие цифры складывать, какие они называют. И мама вздыхает. А они говорят цифры. А мама вздыхает еще громче. И она этими своими вздохами накачивает, как насос. И мне начинает казаться, что я сейчас уже лопну. Мама иногда ведет с я так, что я думаю, ну все! Поставлю ей на бетонный пол кровать и варочную п л и т к у п у с и д и т там и макает, что хочет и куда хочет. Она говорит, давай экономить. Я говорю, давай. И в этот момент у нее такое страдание на лице. Сразу понятно, что экономить не получится. Я говорю, да, давай экономить на коте м и т и Будем кормить его через день. Он все равно жирный. А еще лучше давай его продадим. Я покупала Митю котенком. Сейчас он большой и красивый. Будем брать за кило живого веса кота. На эти деньги мы поставим откосы на окна. Потом ты будешь гостям говорить. Видите, какие у нас откосы? Это мы поставили благодаря коту. А вот плитка на полу. Это мы продали почку Олесе. Посмотрите, какой шрам. Это мы отрезали полпечни, е зато поставили хороший унитаз. Она говорит, хватит ш у т и т ь о серьезно кот митя в этот момент лежит на шкафу и глядит вниз на нас кот митя несмотря на то что он белый и мягкий он кровавый велосипед это когда кот упирается меховой головой в ладонь и пытается зубами покусать вогнутую ее часть Он обхватывает лапами руку, прижимается и начинает буксовать с задними ногами так, как если бы быстро-быстро крутил педали. И кусаться у него не выходит, и царапаться он не умеет, и страшным быть не получается. И все вместе это называется кровавый велосипед. Вот так мы и живем. Кот Митя иногда нет-нет, да и покажет кровавый велосипед. Потом зайдет мама на кухню помакать что-нибудь, как бы перемазалась вся кофе и ходит. Вот п р я м сейчас Митя лежит на шкафу, источает великолепие, потому что он на самом деле кот, созданный для поцелуев. На таких котах экономить нельзя. А мама прямо сейчас лежит на будке и источает необходимость макать. И все вместе это мой любимый дом. 7 марта 2011 год. Я стала похожа на пустой тюбик зубной пасты. Это когда паста совсем закончилась, и ты каждое утро обещаешь себе купить новую, но забываешь. Поэтому каждый раз давишь и выжимаешь всё, что ещё могло остаться. Уже ничего там нет, пусто. А ты всё равно жмёшь из этого тюбика по чуть-чуть, и на четверть зубной щ е т к и всегда набирается. И так может продолжаться долгое время». Пустой тюбик зубной пасты бесконечен. Из него можно выжимать неделями. Потом ты срезаешь верхушку у тюбика и начинаешь выковыривать. Обещаешь купить, обещаешь купить новый, и все равно следующим утром выковыриваешь еще. Обещаешь себе отдохнуть, обещаешь, и все равно каждый раз продолжаешь сжать последние силы. Отрезаешь себе голову и начинаешь выковыривать. Впрочем, все подобные аллегории – это чистое самолюбование и корчи по поводу себя нелюбимой. Не хочешь столько работать – ну не работай. Я так заметила, что жизнь она вообще не предназначена для съемок. Потому что вот был случай, например. Мы стоим посреди павильона. Время час ночи. Рано утром съемка. С сонными глазами смотрим на декорацию. Продюсер набирает номер и говорит. «Мама!» «Дай срочно папу». Далее следует, наверное, какая-то сильная тревога со стороны родительницы, потому что продюсер – это ее дочь. Представить, зачем дочери в час ночи папа, и нельзя обсудить что-то с мамочкой – это же очень тревожно. Мама после колебаний зовет папу и прилипает к трубке так, чтобы слышно было дочь. Дочь-продюсер говорит. «Папа, у тебя есть друг. Ты говорил, что он занимается мрамором». «Дай мне срочно его телефон». Далее следует, наверное, какая-то сильная тревога со стороны родителей. Потому что представить, зачем дочери в час ночи мрамор, это очень тревожно. А вот зачем. За минуту до этого продюсеру позвонили и сказали, «Так, нам завтра на съемку нужна круглая столешница из мрамора, толщина 3 см, можно 4, но обязательно белая, и диаметр не больше 45 см, меньше тоже нельзя». Я плохо разбираюсь в мраморе, но могу представить, что просто так такие столешницы не продаются около метро, а время час ночи. И съемка начинается в девять, и сразу утром в кадре столешница. Поэтому продюсер думает, кто из ближайшего окружения знаком с мрамором и говорит в час ночи «Мама, дай срочно папу». Папа ее выслушал, слушал, слушал. Потом начал говорить. И по лицу продюсера было понятно, что так папа с ней разговаривал, когда она в 15 лет первый раз поздно пришла домой. А потом продюсер говорит, «Папа, хватит! Это не бред! Это моя жизнь!» А другая моя знакомая рассказывала такой случай. Она тоже много работает. Как-то раз ее муж резал на кухне салат. А она пробегала мимо, разговаривая по телефону о вопросах жизни и смерти. Например, на площадку срочно нужны были мёртвые куницы. Или живые аватары. Или дождь с неба должен был пойти красным в день съёмок. Ярко-красный и лучше с трёх до пяти часов дня. Она бежит мимо мужа и хватает огурчик. И вдруг ей муж говорит «Света, стой, стой, стой, положи трубку!» Он ей говорит «Света, вкусный огурчик!» Она говорит «Ну...» Да. Муж спрашивает, он какой? Света отвечает, ну, зелёный, молодой. Муж говорит, хрустящий. Она говорит, да. Муж говорит, сочный же. Она говорит, очень. А он отвечает, сочный, молодой и хрустящий огурчик, да? Ароматный и свежий. Пупырышки на нём есть, чувствуешь? Она говорит, да. Он говорит, ну вот. А то бы съела и не почувствовала. И вот так часто очень. Ешь, живешь, но не чувствуешь. Вот мама купила корм коту Мити. Один корм для длинношерстных котов, живущих в закрытых помещениях. А другой для котов, особенно привередливых к вкусу продукта. А надо, с моей точки зрения, покупать один для наглой толстой морды. У людей, конечно, не так... У людей, если покупаешь даже какой-нибудь шампунь, то там написано «для ломких и секущихся» или «для склонных к жирности». Никогда не напишут «для здоровых и красивых волос, склонных к росту и объему». Разве есть хотя бы один корм для уставшего и умирающего котика? Нет такого корма, потому что не бывает таких котиков. Я недавно работала с режиссёром «Иностранцем». И на очень ответственной встрече с заказчиком агентством он вдруг говорит, «Мне вообще очень нравятся русские. Я три года жил с русским бойфрендом и кое-что о вас знаю». И все сидят с такими з а м е р ш и м и лицами, потому что виду подавать нельзя. Ну, мы же все современные люди. А с другой стороны, вид у всех такой, что они не современные люди вообще. И вот этот русский любовник научил Режиссера к а к и м т о нашим словам, но в определенном контексте, потому что режиссер хорошо знал и говорил «Хочешь еще?» И не капризничай. Когда я смотрю на свой график съемок, который выглядит так, как гастрольный тур по павильонам города Москвы, то думаю «Олеся, хочешь еще?» Не капризничай. 24 марта 2011 год. Я больше не могу делать три вещи. Первое. Столько курить. Второе. Столько материться. И третье. Столько работать. Я бы могла сейчас вести передачу по телевизору с названием «Алчность, жадность и жажда наживы». Дело не в том, что я люблю деньги. Просто делаю маме ремонт. Надо скорее упаковать эту сладкую булку в красивые условия, чтобы она там жила и расставляла цветочки по подоконникам. В своей работе я часто сталкиваюсь с идиотами. Иногда количество идиотов на один квадратный метр просто зашкаливают. Если тебе дают булку хлеба и пачку масла, говорят «сделай бутерброд без ножа», то не надо доказывать, что, ребята, сначала берется нож, доска, она кладется на стол. Кстати, у вас есть стол? Потом хлеб режется на ломти... Ножом срезается тонкий слой масла и наносится на верхний край хлеба. Не надо это объяснять, потому что они идиоты. Перемашем всю булку маслом или затолкай целую пачку масла внутрь. И стой потом с этими идиотами и думай, что с этим нам делать. Смотри на этот хлеб тревожными глазами. Просто сделай так, как они хотят. Проведи с ними время, дай идиотам самим догадаться про нож. Они из-за этого становятся радостными. Радостные идиоты беззащитны, приятны и открыты. Они похожи на детей, которые в определенный момент развития понимают, что говно можно не есть, что его достаточно один раз посрать в горшок и больше ничего с ним не делать. Есть только один выход, чтобы не работать с идиотами, а именно не работать с идиотами. Но если ты попала по незнанию или по жадности, улыбайся. Это обезоруживает идиотов, но никогда нельзя сопротивляться. Этим ты даешь повод идиотам разговаривать, а разговаривать с идиотами бесполезно. Как-то раз я работала на съемочной площадке. Я пообещала себе, что больше не буду материться, курить и принимать любую проблему как личное несчастье. День начался с того, что позвонили службы доставки. Они должны были привезти так называемый мой додыр в новую мамину квартиру. Это такая нехитрая вещь в а н н у ю тумбочка и зеркало. По голосу это были два веселых мужичка на маленьком грузовичке в униформе с названием фирмы на спине. Они везли мой до дыр и боялись, что не успеют ко времени. Просили перенести на чуть попозже. В этот же день мама ждала в своей квартире плитку. В этот же день директор съемочной группы переживал, что мы задержим дорогостоящую камеру на площадке дольше обычного и придется камере платить переработки. Он подходил через каждые 10 минут и говорил, ты помнишь, что надо отпустить камеру? Ты помнишь, что надо отпустить камеру? Этот директор очень странный человек. Он постоянно чешется везде, трет уши и трясет кистями рук. Всю смену он ходил, спрашивал, чесался, тер и трясся. В обед позвонила мама, а она сказала, «Олеся, трубку привезли выпуклую!» Когда перед тобой весь день стоит директор, который спрашивает, чешется, трет и трясется, то сразу мамин вопрос не разберешь. У мамы есть особенность – Она разговаривает иногда с людьми так, как будто они иностранцы. Но бывает, что ты не знаешь языка, но пытаешься что-то сказать, коверкаешь слова, а он тебя не понимает. И ты тогда вместо того, чтобы найти правильные слова, зачем-то начинаешь говорить громко, очень громко, будто бы если ты накричишь с коверканными словами, то до него дойдет. Мама разговаривает по телефону со всеми так, будто они инопланетный разум, и она пытается войти с ними в контакт. А со мной она говорит так, будто я не просто прилетела с другой планеты, а еще не долетела и даже не вылетала оттуда. Она звонит и кричит, Олеся, плитку привезли выпуклую, что делать? Я думаю, но так не говорю, потому что больше не могу материться. И говорю, мы договаривались о другом. Мама говорит, ты заказала такую плитку, а мне не сказала. Я думаю... И говорю, нет. А потом звонит вторая линия. Это веселые люди, везущие мой дадыр, ржут в какой-то пробке и говорят, что задержатся еще на три часа. Мамин телефон они записывать не хотят, потому что ха-ха-ха, х а х а х а Вот такие люди почему-то. Тут подходит опять директор. Что-то давно его не было. Спрашивает, чешет, трет и трясется. Потом звонит мама и говорит, что делать? Директор в это время стоит напротив, без изменений в мелкой моторике. По второй линии опять звонит Тадыр, и они уже там вообще все смеются и говорят, тут такие пробки, давайте мы вам в пятницу привезем, в понедельник или в четверг. Я смотрю на директора, на второй линии висит мама с выпуклой плиткой, а материться же нельзя, и поэтому говорю, послушайте. Если вы немедленно не прекратите себя так вести, то я сейчас поймаю ваш грузовик и разорву вам всем жопу. Директор посмотрел и говорит, ну ладно. Привезли через три часа. Плитка оказалась действительно выпуклая. Зато больше никто не спрашивал, не чесал, не тер и не трясся. Блин, я три дня не курила. 13 апреля 2011 год. Как жить без надежды? Я закончила еще один проект. Мама говорит, что когда я зашла вчера домой, то она подумала, что я умерла. Сегодня она срочно пошла тратить на ремонт деньги. Сейчас у меня есть примерно 5 часов, чтобы потанцевать перед зеркалом в трусах. Потом у мамы закончится мой гонорар. Я отработала проект с одним заказчиком. Ну, с таким. Например, если бы этот заказчик был моим мужем, то наше бы общение выглядело так. «Дорогая, пожалуйста, аккуратно размешивай борщ в кастрюле». Я аккуратно его размешиваю. «Да, иначе борщ может р а с п л е с к а т ь с я и придется потратить время, чтобы вытирать его. Кроме того, ты можешь испортить борщом поверхность плиты. Если часто проливать на нее борщ, то придется часто вытирать. Поверхность не будет выглядеть новой. Надеюсь, ты это понимаешь». «Да». Я бы хотел предварительно посмотреть, как ты порезала капусту. Полосочками. Я это понимаю, но мне необходимо видеть ширину полосочек. Не слишком ли они широкие? Вот, пожалуйста, посмотри. Ну что ж, этого стоило ожидать. Капуста порезана шире, чем я просил, на 2 мм. Да, но после варки этого не будет заметно вообще. Это не отразится никак на вкусе борща. Я бы не был так уверен, мне не нравится твоя настойчивость и манера перечить. Сейчас мне нужно знать, сколько уйдет денег на новый качан капусты, который ты порежешь верно. И если ситуация сложится таким образом, то я бы хотел предварительно сделать тесты резки капусты. Прежде чем ты будешь резать новый качан, лучше потренируйся на других овощах». Так мы сократим бюджет на покупку другого кочана капусты. Ты не будешь портить новый образец, а станешь резать по отработанной схеме. Почему у тебя такое лицо, когда ты меня слушаешь? У меня нормальное лицо. Кстати, что касается твоего лица, то у меня есть еще одна просьба. Не могла бы ты сварить борщ в другой кастрюлю? Зачем? Я очень не люблю, когда мне задают подобные вопросы. Свари, пожалуйста, борщ в другой кастрюлю. Хорошо, и я сварю. Когда ты сваришь борщ в другой кастрюле, то перелей его в ту, в которой ты варила борщ в первый раз. Зачем? Я еще раз повторяю, что не хочу слышать этих вопросов. Я плачу деньги за этот борщ, и ты варишь его только потому, что я выделил на это средство. Хорошо, я перелью. А теперь, что касается картофеля. Короче, это была такая ситуация, что я его жена, а он мой муж. А уйти от него я не могу, потому что у меня нет ног, рук и даже зубов, чтобы уползти, цепляясь за пол. Вот так у нас всё было. Говорят, что после похмелья очень хочется секса, потому что, когда пьёшь алкоголь, то клетки мозга начинают умирать. Организм думает, что он сдыхает, его уничтожают, и надо срочно воспроизводиться, ему надо размножаться. Я стала замечать... что в последнее время на съемочной площадке мне очень хочется секса. Наверное, организм думает, что его убивают, и надо срочно что-то делать, искать выходы, пока его не угробили окончательно. Но когда прихожу домой, то у меня такое ощущение, что секс был весь день. Потому что ничего не хочется вообще, и нет никакой надежды. Сижу сейчас на кухне, только что Пришла после проекта с мужем и борщом. Он длился почти полмесяца. А мама говорит. «Олесь, что у тебя нового?» Я говорю. «Ну, мама, ну что нового? Я прекрасно провела время. Мы много танцевали, пели, шутили. Я отдала мазурку ч е в а ж е в с к о м у но вальс остался за Ермоленко. Он был слишком настойчив. Кроме того, не так давно я заинтересовалась творчеством поэтессы Надежды Сухомлиной Кобылины Экне. Она умерла от ч е х о т к и еще в XIX веке. И знаешь, я недавно читала ее стихи на музыкальном вечере и имела большой успех. Мой сборник, посвященный ей, так и называется «Как жить без надежды». 17 мая 2011 год. «Путь бобра». Вот это... Текст, который сделал меня знаменитой. После этого текста я стала знаменитой. А до этого я была просто популярной. А сейчас, значит, знаменитая. Поехали. Знаменитый текст. Недавно снимали Бобров. По сюжету Бобер должен был пробежать по кадру, взять в лапы книгу, начать листать и изображать чтение. Мы сразу сказали заказчику, что очень постараемся найти читающих бобров, но, скорее всего, их не так много. Я люблю свою работу за то, что всегда сталкиваешься с чем-то новым. Нельзя сразу говорить заказчику «нет», потому что мы профессионалы. Поэтому мы сказали, что обязательно поищем и начали искать. По зоопаркам, театрам зверей, дрессировщикам. И нам все говорили, вы вообще в своем уме Бобры не поддаются дрессировке. И даже если поддаются, то нужны месяцы, чтобы заставить читать. А у нас съемка через неделю, и мы все равно искали. И вот к концу третьего дня в дверях офиса появляется торжественный администратор съемочной группы, насквозь пропавший ветром и бобрами, который говорит, что есть один частный бобрятник в Подмосковье, который он нашел, И даже снял там небольшое видео. На этом видео бобер по комбанде начали. Вбегает в кадр, берет в лапы книгу и начинает ее листать. Оказывается, в этом бобрятнике иногда проводят небольшие представления для детей. И там как раз есть такой концертный номер. Мы страшно обрадовались и начали высылать видео заказчику. Нас переполняли то радость, то волнение, то гордость. Приходит ответ. Нет, это какой-то темный бобер, и у него странный хвост. Нужно поискать более светлого бобра и более крупного. Напоминаем, что у нас скоро съемки, и мы просим поторопиться. За три дня от вас пришел только один бобер, а мы рассчитывали на варианты. Продюсер сел писать ответ, но все время стирал первую строчку, потому что каждый раз начинал с вопроса «Вы охуели?». Нельзя сразу начинать письмо так, потому что мы профессионалы, поэтому мы сказали, что обязательно поищем и начали искать. Звоним в Бобрятник и уточняем наличие более светлых читающих бобров с красивыми хвостами, желательно покрупнее. Нам говорят «Вы охуели?». Не потому, что они не профессионалы, а просто нормальные люди. Когда стало понятно, что во всем мире есть только один читающий бобер, да и тот, к сожалению, темноват, мелковат и хвост не такой, то начался следующий этап контактной шизофрении. «А давайте покрасим бобра!» И заказчик натурально начинает выслать варианты цветов «красок для волос», которые обычно представлены в человеческих парикмахерских. Цвета назывались так, чтобы привлекать тетик, молодая японская вишня и сочный шотен. В моей жизни было такое, когда заказчику не нравились черные пятна на белой собаке. И мы вызывали художника по гриму, который рисовал трафарет и, прикладывая к собаке, наносил пятна нужной формы. Форму пятен утверждали неделю. Сделать из бобра сочного шатена, конечно, можно. Несложно вообразить себе бобра цвета молодой японской вишни. Но совершенно невозможно представить, наху я. Иногда совершенно не остается сил, ну вот вообще ни на что. И хочется сказать, извините, вы не могли бы вложить свою шею мне в руку, и начать ее резко и непомерно раздувать, чтобы могла вас задушить, а то совершенно не осталось сил, чтобы даже вас просто убить. Отбившись от покраски бобра, мы немного еще поспорили о том, чтобы привязать ему другой хвост, и переубедили кормить бобра до отвала, чтобы он стал жирнее и крупнее, потому что все равно остался один день до съемок, он не успеет располнять. В конце концов... «Если в вас не осталось ничего человеческого, можно набить бобра сеном, но тогда он не будет читать и бегать». На съемках все ждали, что возникнет вот этот комментарий, что бобер должен читать вслух, и еще лучше с выражением. И, кстати, что он должен читать? И вот так иной раз я захожу на площадку, смотрю и думаю, «Бляди, у вас мои деньги». И пошла работать дальше. Но ну, не всегда так, конечно. Бывают и приятные люди. Вот на днях мы снимали клип для группы «Баста». До этого я понятия не имела, кто они такие. Оказалось, что «Баста» — это Василий. «Я обычно не пишу про тех, с кем работаю, но Василий оказался очень хорошим человеком. Про него нельзя не написать. Я влюбилась в Василия. Мы поливали его водой целые сутки, направляли на Василия горячий пар. А до этого он еще зимой бегал в сланцах и шортах по снегу. На него дули ледяным ветром. И Василий не сказал ни слова. Он терпел и старался. И вот в семь утра... когда пошел двадцать п я т ы й час съемки, и Василию нужно было уезжать в аэропорт, потому что у него сегодня два концерта в другом городе, по три часа каждый, он сказал то, о чем я думаю, который год. Он сказал, ребята, вы как хорошая марихуана, и у меня к вам только одна просьба – отпустите меня. 6 июня 2011 год. Около моего дома есть небольшая автобусная площадь. На ночь водители оставляют там свои автомобили. Машины стоят в один ряд, ровно бок о бок, прямо так вот, как разложенное домино. К площади подходит дорога, по которой подъезжают автобусы. Дальше история будет про очень большую неприятность. Один водитель, назовем его Виталик, Ночью ехал со скоростью много-много километров в час. Он ехал быстро и приехал. Прямо на площадь около моего дома, где водители паркуют свои машины в один ряд. Виталик забыл, где у него тормоза, и на полной скорости влетел в небольшой грузовичок из ряда домино. Грузовичок, подхватив азарт Виталика, тронулся с места. Азарт был настолько сильным, что грузовичок снес автобусную остановку и ларек по продаже автобусных билетов. Я застала эту картину как раз в тот момент, когда поздно возвращалась домой. В эту ночь я поехала к маме померить рамы для жалюзи, потому что мама мерила их так. «Алло, Олеся, забежи размер рам, у меня тут нет карандаша или ручки там, запиши, 30 сантиметров, нет, 45!» Нет, 47 или 48, я не могу разобрать. На 59 сантиметре я не выдерживала и говорила, что сама приеду и померю. Мама, прекрати издеваться, у меня много работы. Ночью, когда работа закончилась, я вызвала такси и поехала. Мама спала у меня дома, у нее же пока нельзя жить. Я приехала и поняла, что забыла ключи от ее квартиры, стоя у ее квартиры. Это было очень досадно. Я решила не сдаваться и поехала за ключами ночью обратно к себе домой. Когда я приехала к себе домой, то оказалось, что ключи от маминой квартиры были все это время со мной. И это было тоже как бы досадно. Тогда я еще раз решила не сдаваться, раз уж такое дело вызвала такси и снова поехала мерить рамы. «Я приехала!» Оказалось, что мама сегодня поменяла замки и не сказала мне об этом, и ключи теперь не те. Обещая всем выдавить глаза, я поехала домой. «Я приехала!» А около моего дома... Грузовик влетел на остановку, разнес киоск. Виталик ходит вокруг пожарной машины, которая поливает его разбитый автомобиль. Вокруг милиция, ГАИ и редкие зеваки, которые тоже, наверное, мерили для мамы и рамы и туда-сюда ездили с не теми ключами всю ночь. Самым главным персонажем на площади был, конечно, свидетель. Назовем его о в а в а н Вован подходил ко всем прохожим и рассказывал, что «сижу на лавке, бухаю, вижу, ба-бах, она как заст, я сразу побежал вытаскивать водителя». На крики Вована пришла сонная мама Вована в вытянутой футболке с такими титьками, которые клевали сосками пупок. Вован был звездой вечера. Он не просто ставил подписи на протоколах, а делал все с таким видом, будто раздает автографы. А вокруг ходил Виталик, который устроил весь этот перформанс. Я смотрела на них и подумала, что это все история про очень большую неприятность и про очень счастливых людей, потому что на этой площади в эту ночь собрались все самые везучие люди на планете Земля. По этой площади ходил совершенно пьяный и абсолютно счастливый водитель Виталик, на котором не осталось ни одной царапины после того, как он со всего маху въехал в грузовик, а тот вылетел на автобусную остановку и снес ларек. Еще на этой площади стоял грузовичок, который водитель не поставил на ручной тормоз, иначе бы Виталику была хана». Еще на этой площади стояли Porsche Cayenne и Land Cruiser. Они стояли как раз с двух сторон от того самого дешевого грузовичка ровно бок о бок с ним. Ни на одной из этих машин не было ни царапины. Грузовичок вылетел между ними так ловко, будто водитель Виталик виртуозно играл шашками в Чапайе. Водители этих двух дорогих автомобилей, наверное, спали где-то в своих кроватках неподалеку. Или не спали, а думали, что за жизнь, долбанная страна. И они даже не подозревали, что сегодня им очень-очень повезло. Правда, не все везучие и счастливые люди были на этой площади в тот момент. Например, на площади... отсутствовали везучие пассажиры на сбитой транспортной остановке и счастливая продавщица автобусных билетов из снесенной будки. Они где-то спали, наверное, в своих кроватях, или не спали, а думали, что, что за жизнь такая долбанная страна. Мы вот так каждую ночь спим и не представляем, как нам всем сегодня повезло, что мы не встретились с Виталиком». Свидетель Вован бегал туда-си-сюда-си, суетился автограф-сессия. Водитель Виталик все время спрашивал у полиционеров, на каком основании вы м н е задерживаете? Есть ордер. У полиционеров не было ордера, потому что человек, который его выдавал, наверное, спал, и мама Вована хотела спать, стояла обняв т и т к е потому что было уже 4 часа. Такая вот ночь. 21 июня 2011 год. Я сейчас работала с одним режиссёром, он очень талантливый, очень. И это как раз тот случай, когда злодей и гений совместимы. Мы с продюсером думали всё время, почему у него так много детей. Там было, по-моему, восемь детей. Ни одна женщина в здравом уме не захочет просто даже жить с этим человеком. А потом мы поняли, что он просто очень не любит, когда ему говорят «нет». Легче дать, чем отказать. Мы снимали на пляже, вокруг бегали тучки, и режиссер сразу потребовал анимированную карту облаков, связь с аэропортами, которые видят погоду, ну или хотя бы связь со спутником в космосе. Наверное, все должно было выглядеть так. «Алло, режиссер!» «Послушай, дорогой, сейчас к тебе идет облако в виде зайчика, потом будет облако в виде слоненка, а потом будет солнечно, и у тебя будет время снимать дубли. Не переживай там, дорогой». Этот режиссер вдруг мог сказать что-то вроде «Так, переходим к съемкам с верхней точки. Где жираф?» А продюсер спрашивает «Какой жираф?» «Мы не заказывали жирафа. У нас нет жирафа». Режиссер такой «Как это у вас нет жирафа? У всех съемочных групп есть жираф, а у вас нет жирафа». Да, но у нас нет жирафа. Мы можем снимать верхнюю точку с операторского крана, как это делают обычно. Можем залезть на крышу дома. Можем со стремянки. Но у нас нет жирафа. А режиссер хочет снимать только с жирафа. Говорить нет бесполезно, так как все помнят количество е г детей. Режиссер еще такой, что очень о себе заботится. Он бережет себя и свое тело, мажется кремом от загара, сидя под тентом в пасмурную погоду, будучи в кепке и темных очках. Мажет себя даже подворотником. И дело было в сентябре. И в микроавтобусе он садится на самую середину и пристегивается с двух сторон ремнями. Когда ему приносят лимонад, то он спрашивает, из какого источника была взята вода для этого лимонада. Я смотрела на него и всё время вспоминала, как один раз мы снимали сериал. У нас был актёр в главной роли, который вёл себя очень плохо. У многих актёров есть такая черта. Когда они понимают, что с ними снято много материала, и вычеркнуть их из сюжета уже не получится, то они начинают просить больше денег, требуют подогретые бананы, отдельную гримерную, там, суши из продюсеров – Этот актёр, например, никогда не застёгивал ширинку на своём костюме сам. Он считал, что это дело художника по костюмам. Если есть такая должность, то пусть придёт и застегнёт. И всем это всё страшно надоело, он всех ужасно достал. Тогда продюсеры сериала сели и начали думать, как же его убить. Убить к чертовой матери этого персонажа по сюжету, чтобы актер вообще не снимался больше в этом сериале. Режиссер, который любил драматические сцены, говорит, а давайте устроим пожар, пусть он сгорит. п р о д ю с е р возражают, пожар – это очень дорого, у нас не осталось денег даже на пиротехников. Тогда оператор, который любил сцены погони, предлагает «А пусть его собьет машина!» Продюсеры говорят «Что? Это тоже дорого! Нет денег на каскадеров!» Сошлись на волшебном слове «Инфаркт!» Очень бюджетный вариант «Сел, схватился за бок, упал, все!» Хотя даже на съемках «Инфаркта» актер все равно жизни нам не дал. Он хватался почему-то за правый бок, хотя надо было за левый. Или он сжимал голову, или держался за живот. Даже сдохнуть нормально не мог. Похороны? Тоже дорого. Берем просто фото в рамке, делаем черную ленту. Все, умер, вариантов нет». Галицериновые слезы всем актерам или жгучий бальзам-звездочка намажем в уголках глаз. Эффект потрясающий. Дома хозяйки рыдают. А, вот это хорошая история. История без числа и года. У моей подруги Кати есть собака. Она как-то раз уехала в командировку, ее муж готовился к встрече. Убирал квартиру, пошел выносить мусор. Видит, что на помойке сидит собачка. У него не выдержало сердце, и он забрал собачку домой. А потом поехал встречать Катю из аэропорта. Катя говорит, что собака Марципан относится к ней так, будто она тоже с помойки. Логика простая. Сначала муж привел его домой, потом ушел, потом вернулся с этой. И вот бывает, что режиссер иногда смотрит на меня так, будто я с помойки. Я начинаю перебирать в голове то падение с крыши, то переезд катком. Иногда хочется нанять самого дешевого киллера, чтобы он убивал режиссера долго и плохо. А потом... Вот недавно у нас были переговоры с заказчиком, Нас пригласили в офис, сидим, разговариваем. А там весь офис такое пространство, поделенное перегородками. И переговорная комната прямо посередине. Видно всех работников. Режиссер сидит, вещает какие-то свои фантазии, говорит заказчику то, о чем мы вообще не договаривались заранее с продюсером. Продюсер делает большие глаза, мол, ты знала, что он хотел снимать. Я делаю большие глаза, понятия не имела. А режиссера несет дальше, и понятно, что будет кобзда. И вот я вижу, что рядом, за соседним столом, сидит офисный работник. Белый верх, черный низ. Очки, и он забивает цифры в таблицу Excel. Думаю, Вот этот стол – это и есть все его пространство. Вот эти два квадратных метра. Он туда-сюда ходит на работу по одному и тому же пути. Каждый день. Через пару лет у него будет стол на другом этаже. А у меня везде рабочая площадка. Хочу гуляю, хочу халву ем. Так что, думаю, пусть этого режиссера несет дальше. Какой же он все-таки хороший человек. Мне, по крайней мере, не скучно тут на своей помойке. 29 июня 2011 год. Дима, например, может подойти молча, когда я сижу на стуле, измерить рулеткой от затылка до пола, записать данные на листочек и молча уйти. Это значит, что у Димы историческое кино. Каких-то древних людей хоронили с ь сидя. Был такой обычай. И ему, по мне, надо понять, какой должна быть глубина могилы, сколько рыть. Когда мы с Димой раньше общались по скайпу, еще не жили вместе, то мама пару раз влетала в кадр в ночной рубашке или в трусах. Сейчас, когда я говорю с Димой даже по телефону, она спрашивает, он меня не видит? Сегодня рассказали случай. Про мою жизнь как раз. Мужик поймал машину. Едут. Водитель слушает юмористическую радиостанцию, где передают разные шутки. Водитель слушает с каменным лицом и не смеется вообще. Мужчина улыбается, ему смешно. А водитель делает погромче, но не смеется. Едут, едут. Водитель увеличивает звук, но не смеется. Не смеется, не смеется. Лицо как из бетона, но слушает. Едут так долго. Мужчина не выдержал и спрашивает. «Послушайте». «Если вы не смеетесь, зачем тогда вы слушаете эту радиостанцию?» Таксист отвечает. «А вдруг?» 2 августа 2011 год. Сегодня вспомнила такую вещь. Когда в прошлом году стояла жара и дым, то больше всего я мечтала о дожде, вот, проливном бесконечном дожде, который бы лил, лил, лил. Я хотела стоять под тем дождем часами, От бесконечной жары тогда горела липкая кожа, и никуда нельзя было деться от этого ощущения. По интернету люди друг к другу рассылали звуковой файл, где был записан звук дождя и грома, как капли стучат по подоконнику, как шумит по фону водяная прохлада. Я слушала это и припадала к ноутбуку, и думала, а -а -а, вот сейчас бы дождь, и пусть бы он две недели не кончался вообще». Я хорошо помню тот момент, когда шла по Ленинградке, где-то в районе Сокола, и вдруг начался дождь. Огромные сочные капли, такие тугие, мокрые, холодные, смачные, жидкие шлепки, прям разбивались об асфальт. И я подумала, о да, наконец-то, приготовилась подставлять себе дождю, идти так до самого дома, только бы он еще лил, лил, меня хватило». Ровно на две минуты или три, потому что стало мокро, холодно и неприятно. Я быстро забежала в метро, доехала до дома и полезла под горячий душ, а потом лежала под одеялом. Когда очень жарко и душно, то плохо. Когда очень холодно и мокро, то тоже плохо. Хорошо тогда, когда в жару можно выпить холодного, а в холод – согревающего. Когда лето можно посидеть в теньке, а зимой забежать в тепло. То есть «хорошо всегда». Вот сейчас, например. Уже сейчас. 31 августа 2011 год. Если бы какая-нибудь кинокомпания организовала парад Победы на Красной площади, то это бы выглядело так. Вот я, второй режиссер, сижу в офисе. 7 мая, 23.30. Все войска заряжены, самолеты топливом заправлены, форма поглажена, полная боевая готовность. За последний месяц я спала в общей сложности нисколько. В полном отупении сижу и поправляю буковки в съемочном плане. Меняю маленькие на большие в слове главнокомандующий. Просто так уже меняю, вот просто от отчаяния. Звонок от режиссера. Алло, Олеся, я что хотел сказать? Я просто уточнить. А мы сшили чехлы для ракет. Это обсуждалось еще на первой встрече, помнишь? Я бы хотел увидеть эскизы этих э, чехлов. И в голове сразу вспыхивает залпами. Блин, блин, блин, блин. Но ты отвечаешь спокойно, так спокойно, будто чехлы сшиты, ты их видела и трогала руками. Ты говоришь, сейчас уточню у реквизитора. Онемевшими пальцами выбираешь номер. Телефон скользкий, сальный, горячий. Он з а д н и превратился в вареный пелемень. Реквизитор Наташи берет трубку и отвечает, как всегда, протяжно, в нос, будто она работает в сексе по телефону. Алло. Ты говоришь сокращенными словами короткой очередью, потому что в то время, пока ты говоришь, «Чехлы могли бы уже шиться, но они не шьются, потому что сначала надо об этом сказать». «Наташа, извини, что поздно, на все вопросы отвечаю сейчас, да. Мы шили чехлы л а ракет?» «Пауза, пауза, пауза». «Нет». «Наташ, о чехлах мы еще говорили. На первой встрече начинаешь перекладывать ответственность ты». «А ты мне писала об этом в итоговом письме по встрече?» «Наташа перекладывает ответственность обратно на тебя». Я что, буду поднимать в четыре утра всю переписку месячной давности? Не сдаешься ты, которая явно не писала про чехлы месяц назад. Время сейчас только половина двенадцатого, а не четыре, но к черту детали. Нам нужны эти чехлы, Наташа. Давай не будем выяснять, кто из нас козел. Пауза, пауза, пауза, пауза. Наташа, режиссер хочет посмотреть на эскизы чехлов. И в этот момент, пока Наташа еще не осознала, важно не дать ей соскочить. Нельзя задавать вопрос в формулировке «сможешь ли ты сделать эскизы?» Понятно, что не сможет, но главное – не расслаблять ее сейчас. Нельзя, чтобы она пришла в себя. Пусть это произойдет потом, когда ты положишь трубку. «Ребята, ну какие эскизы в пять часов утра?» К сожалению, приходит в себя Наташа в половину двенадцатого ночи, а не в пять утра, но к черту детали. «Ну, у тебя есть же размеры ракет. Главное, что нам нужны варианты по цветам. Ты продолжаешь забивать гвозди в крышку гроба Наташи». Чехлы должны быть не сильно темные, но и не слишком светлые. И фактура ткани должна быть жесткой, но не совсем. Фактура вообще очень важна для нас. Ракеты должны смотреться серьезно, понимаешь, внушительно. И вот эти вот пятна, как они называются, он ну, такие, как разводы на охотниках бывают, пусть они не будут сильными. А лучше пришли варианты с пятнами и без. А и форму пятен надо утвердить. Говоришь ты, не веришь сама в то, что ты говоришь, но ты говоришь, потому что знаешь, что форму пятен режиссер хочет утвердить. Пауза, пауза, пауза. И Наташа, приоткрыв крышку гроба, говорит слова, из-за которых ты хочешь ее целовать в засос всю жизнь. Она говорит, я записала. Потом кладешь трубку и звонишь режиссеру. Разговариваешь с ним так, будто не просто видела и трогала сшитые чехлы, а ты сама чехол, и он с ним сейчас разговаривает. Алло. Ну, короче, все нормально с чехлами. Ну, там есть небольшая запарка. Ну, разрулим. Эскизы завтра утром увидишь. У реквизитора Наташи сейчас проблемы с почтой. Она не может выслать. Режиссер недоволен. А почему она раньше не выслала? Вот неблагодарный человек, да? У него пять минут назад вообще никаких чехлов не было. А он еще капризничает. А, -а, -а почему ты сам раньше не спросил? Перекладываешь ответственность на режиссёра «ты» и защищаешь честь реквизитора, который сейчас думает о жёсткой фактуре, но не слишком жёсткой. Одновременно ищет телефоны круглосуточных складов ткани, не слишком светлой, но и не сильно тёмной. И ещё номера телефонов-портних, которые специализируются на пошиве чехлов для ракет системы «Земля-воздух». Кстати, пятна у нас будут в вариантах. Продолжаешь усыплять бдительность режиссера. Фактура тоже э, на выбор. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Заранее понятно, чем закончится вся эта история. Чехлы сошьют... Они окажутся малыми. Вместо валерьянки режиссёров стаканчик будут капать сразу на шатырь. И тогда мы разрежем чехлы с той стороны, которой ракеты не поворачиваются к камере, и зритель ничего не заметит. В то время, когда первая ракета будет въезжать на площадь, на последнюю мы будем натягивать чехол. Ракеты с хорошей фактурой поедут по Красной площади. И никто даже не подумает, что на них надето, потому что все будут просто смотреть парад. И никто не узнает про подвиг реквизитора Наташи. А пока режиссер ложится спать. Реквизитор, наверное, проклял всех, но подбирает фасоны ракетам. А ты думаешь в это время. Так, а танки? Танки мы покрасили? И начинаешь опять куда-нибудь звонить. Например, директору съемочной группы. Директор съемочной группы Денис берет трубку и отвечает так, будто он уже спал в два часа ночи. За последний месяц он разговаривал с тобой чаще, чем с женой, поэтому отвечает сразу «иди нахуй». И еще спрашиваешь, начистили ли мы боеголовки?» Директор говорит, что он начистил всем все очень давно, потом покрасил, и если надо, то он приедет и еще начистит дуло. И, кстати, кстати да, что касается этих чехлов, помните, мы обсуждали на этой первой встрече. Так вот, пришло сообщение из Министерства обороны, и, короче, они не хотят видеть ракеты в чехлах, я тебе забыл про это сразу сказать. Ну почему, почему, Олезия, ну не хотят и все. Ну что ты глупые вопросы задаешь? Первый день в этой профессии, что ли? 6 сентября 2011 год. Планета больших котиков. Когда я стаскиваю кота Митю со шкафа, спящего, мягкого, разомлевшего, начинаю рыть его меховой живот, целовать в сухой нос, гладить, короче, вот издеваться над сонным животным, то думаю, что где-то есть планета больших котиков. Они там такие же главные, как мы тут. такого же роста, и мы, люди, им там достаем до середины голени. Котики там подбирают замёрзших маленьких людей около подъезда и приносят к себе домой. Кормят бутербродами и горячим чаем. Развешивают объявления с фотографиями. «Вчера вот нашёл человека, не мог пройти мимо. Человек очень ласковый, видно, что домашний, знает унитаз и маникюр. Не могу себя оставить, у меня же и так два человека. Возьмите». И фото такого обычного человека в полосатом халате. Он сидит на диване, смотрит телевизор. «Ну как не взять такого?» Иногда котики там тоже, как и мы тут, выбирают себе породу людей. Европейские, азиатские, африканские, разные масти по волосам. Кто-то выбирает себе кучерявых. И они там тоже, как и мы тут, идут по комнате и видят, как человек разваливается на диване п о з о м вверх и спит. Он разбросал руки и ноги в стороны. п р о й д и мимо такого разомлевшего человека но ну, просто невозможно. В приступе нежности котики стаскивают человека с дивана и начинают целовать в сухой н о Нос, гладить, утыкаться своей головой в живот. Жена-котик будет говорить мужу-котику шепотом. Ой, ну посмотри, как он умывается и чистит зубы. И тихо-тихо красться за телефоном, чтобы сфотографировать. Котики на своей планете вообще очень добрые и заботливые по отношению к людям. Правда, вот некоторым мужчинам, конечно, не везет. По телевизору будет идти реклама, где заводчики людей станут рассказывать о сухих кормах. Сбалансированные быстро супы, сухие каши, соки из пакетиков. Эти продукты богаты витаминами, минералами. У человека сразу становятся очень хорошие волосы. Во время ролика будут показывать весело бегущих людей по городским улицам. Волосы в замедленной съемке поднимаются блестящими волнами. В следующем кадре человек садится к тарелке и начинает ж а т ь жадно есть ложкой сухие шарики. Потом котик прижмёт к себе лапками человека, будет изображение продукта, и вот всё, конец ролика. Когда один котик будет приходить к другому в гости, то человек будет сидеть под диваном. Котик полезет под диван и начнёт тащить человека за ногу. «А это наш Виталик, посмотри, какой толстый!» Котик-гость скажет котику-хозяину, «Надо же, у тебя есть человек!» А так сразу и не скажешь. Заходишь в квартиру – не пахнет. «Правильно надо ухаживать», – ответит котик хозяин и станет гладить человека меховыми лапками. Потом начнет слюнявить нос человеческий своими мокрыми губами, трепать и заодно делать прическу. Когда человек будет говорить котику, надоело сидеть дома одному, скучно, я хочу есть, куда ты все время уходишь, я и так тебя люблю, поговори со мной, то котик пройдет мимо с тяжелыми сумками после работы, заглянет в холодильник и скажет, ну что ты от меня хочешь, что, эх, если б ты умел разговаривать, ты бы знал, как иногда одиноко и хочется поговорить с тем, кто тебя любит. В супермаркетах для котиков будут продаваться деликатесная колбаса из птиц, там всякие паштеты из мышек. Кошки будут худеть на однопроцентном кефире. На вечеринках котики будут зажигать с бокалами молока. Популярностью будут пользоваться сметанные пати. Метросексуальные котики будут делать себе эпиляцию хвоста, завоевать шерсть на б е г у д и У котиков, знаете, свои представления о красоте. В газетных киосках журналы со смазливыми кисками на обложках. Когда я тащу кота Митю со шкафа, а он воротит морду, то думаю, что после смерти окажусь на его планете. И он меня там зацелует в живот. Я, конечно, буду не очень довольна, но стану позволять. Лягу в его лапы, развалюсь, откину голову, мол, вот тут чеши под подбородком, вот тут давай. И он будет чесать и любить. А пока мы здесь с ним, то все наоборот. 12 сентября 2011 год. Все. В работе перерыв. Как заметил один мой друг, главная особенность нашей работы в том, что ты постоянно должен учитывать заболевания других людей. Знать, что один психопат, а другой неврастенник. Этот эпилептик, а у этого синдром Туретта. Знать, что один внезапно приходит в ярость, второй с врожденной потерей памяти, третий вообще может вдруг заплакать. А в целом они все очень милые люди. Каждый день выглядит так, будто ты едешь в плацкарте на огромной скорости. Соскочить не можешь, А пассажиры вокруг разные. Кто-то храпит, кто-то играет в домино, кто-то пердит, кто-то высунул носки в проход, у кого-то плачет ребенок, кто-то бухает. А у тебя боковая полка рядом с туалетом и у всех понос. Художнику-постановщику звонит продюсер и говорит, «Ты зачем нарисовал на эскизе голых детей?» Художник-постановщик клянется, что никогда ничего подобного не делал. Ему бы в голову не пришло, Речь об эскизе декорации помещения 18 века. Там паркет, дорогая мебель, сплошные виньетки, актеры в костюмах с пудренными буклями на голове. Ну какие голые дети? Откуда? Может быть, конечно, художник-постановщик случайно нажал в фотошопе кнопку у д о р и с о в а т ь голых детей» и так отправил это продюсеру? Он судорожно открывает эскиз. Нет, нет, никаких голых детей нет. Продюсер у точняет. Так вон там, в верхнем углу. Художник-постановщик смотрит и видит Амуров. таких обычных т о л с т о п о п а х и кучерявых амуров. Художник-постановщик говорит, «Минуточку», на что продюсер замечает, что заказчик рекламного ролика не хочет видеть голых детей ни под каким прикрытием. Художник-постановщик говорит, «Минуточку, но у них же крылья, я вообще не уверен, что они люди». Продюсер говорит, что он все понимает, но голых детей надо убрать». Поэтому вот всё, в работе перерыв. Я второй режиссёр. То есть организовываю процесс и людей. И иногда за день так организуешь всех, что к вечеру просто не можешь уже остановиться. Звоню вечером Диме и говорю. Так, во-первых, открой расписание кинотеатров. Открыл. Во-вторых, посмотри, когда начинается кино. Дима, может быть, ты сначала посмотрел время, а потом бы уже звал меня в кино? Дима это слушает и молчит на том конце провода, а я нервно стучу ступнёй. Так как я права. Ну, конечно же, я права. А он молчит, потому что, наверное, облажался и думает, вот я дурак, позвал Олесю в кино, а сам не уточнил даже время сеанса. И Дима говорит, слушай, ты там выключай этого, своего второго режиссёра, и возвращайся в семью. Приедешь раньше, будем гулять. Да, гулять вокруг кинотеатра, потому что чувства можно выражать везде. Я думаю, да. Установили маме интернет. Первый раз в жизни она узнала, что это такое. Полный восторг. Скачали сразу 15 альбомов Надежды Кадышевой. А она жмет на все ссылки. Эйфория, столько с т а т ь й о политике и кулинарии. Правда, ничего не понимает. Много кнопок вчера снесла «Виндуз». Даже я этого делать не умею. Мы тут все как бы ожидаем взлом сайта Пентагона. Завтра проснемся, а Китая нет. И все это под Кадышеву. 21 сентября 2011 год. У меня была раньше такая комната. Такая комната, где сидели все мои обидчики. Родственники, близкие не очень, бывшие бойфренды, так называемые друзья и другие официальные лица. В эту комнату я заходила каждый день перед сном. она существовала только в моей башке. Люди там сидели по стеночкам на узких неудобных лавочках, и всем им я рассказывала, что они потеряли и как им теперь до крови предстоит искусать свои собственные локти». Они сидят такие, а я захожу, очень красивая, очень тонкая, с хрупкими запястьями, летящие волосы, в глазах успех. Они все, глядя на меня, очень сожалеют, просто очень. Разговоры с ними точно не помню, но суть в том, что Олеся придёт и всех накажет. Всех очень жестоко накажет. Я отвечаю им всем хлёстко, иронично, с хорошо поставленным юмором. Они, конечно, теряются, п т о у что «ну что мне сказать?» А что вообще скажешь? Все и так понятно. Это разговор котлет с небом. Все это немного напоминает прогулку на танке. Я сижу в прицепе, чтобы было получше видно, и грожу им всем оттуда кулаком. Или вот, например, я пою на сцене какую-нибудь очень красивую песню и танцую невероятно, как Майкл Джексон в клипе «Джем», очень красивое, запястье еще тоньше, в глазах отражение каждого лица, сидящего в этом чертовом зрительном зале, где собрались все мои обидчики». Прямо бенефис о л е с е Петровны. Я же вам говорила дополнительный четвертый концерт в Кремле. Торопитесь, билетов нет вообще. В свой день рождения я как-то получила одно СМС. В ней были поздравления от одного человека. Я читала эту СМС и думала только об одном. Как же, блин, жалко, что она не пришла пару-тройку лет назад. Как же жалко. Потому что... Вот я сейчас ничего не чувствую уже, ничего. То, что было, прошло вообще. Я и не заметила, когда закончилось чувство ужасной обиды, которое не должно было закончиться никогда. Нет никаких ощущений, нет радости, волнения, нигде ничего не зажглось. Будто бы я полена, и этому полену пришло сообщение от дерева. Кстати, я вот тогда и вспомнила про ту комнату. Вот это дерево-человек... Он там тоже был посажен. И вдруг я обнаружила, что в комнате пусто вообще. Оказывается, уже не осталось никого. Ключ давно утерян. И я туда сто лет не заходила. То ли забыла, то ли дел было много. И вот эти вот огромные чемоданы обид, они тоже пустые, Я давно уехала из места, где тщательно упаковывала эту ручную кладь, а мои попутчики уже вышли на других станциях. А мне всё кажется, что мы в одном вагоне и на соседних полках. Человека можно обидеть только тогда, когда он хочет обижаться, когда ему выгодно быть обиженным. А если у человека нет необходимости оставаться несчастным и обделённым, то он этого попросту не заметит или пошлёт в жопу, быстро позабыв». Бывает такое, что встречаешь вдруг на улице своего бывшего. И это, конечно, происходит как раз в тот день, когда ты вчера упала с лестницы, когда вешала шторы, и ударилась глазом. Ты утром проснулась еле-еле, голова трещит, завтракать дома нечем. Вышла, в чем была на пять минут за хлебушком, коленки на штанах, на голове вавилон, под глазом синяк. Думаешь еще, надо бутылки выкинуть от вина, а то уже три месяца со дня рождения валяются. И елку, елку еще надо выкинуть. И вот ты такая идешь, бутылки в сеточке, а навстречу он... И ведь ничего не докажешь, ничего. Лучше бы в этот момент случился нереальный взрыв самой водородной бомбы и всю улицу разметала на мелкие атомы. Так вот, что я хочу сказать. Я сейчас не знаю ни одного человека на свете, которого бы п о б о я л а с ь встретить в таком виде с елкой. А как Майкл Джексон в клипе «Джем», я частенько танцую перед зеркалом в трусах, и там не отражается никто, кроме меня. Когда моя мама говорит что-то такое, что несовместимо с жизнью, то я думаю, что очень хотела бы, чтобы мои дети мне всё прощали. Любое слово, особенно когда я буду старая и буду говорить что-то такое, что несовместимо с жизнью. И вообще, пусть нам прощают так, как мы прощаем им». Потому что мы тут все ужасно слабые и падкие на мелочные поступки. И не надо с собой носить эти дурацкие чемоданы. Но хотя бы потому, что если руки заняты чем-то плохим, то в них невозможно взять что-то хорошее.